раймонд ты уверен уточнил я последний раз критически рассматривая свое отражение в высоком зеркале в оправе из темного дерева парадный костюм глубокого благородного бархатного синего цвета оттенка ночного неба сидел безупречно тонкая серебряная вышивка в виде стилизованных волчьях голов на ласканах и манжетах Едва уловимо мерцала при движении. Белоснежная рубашка с высоким воротником, Туго затянутый серебряный шейный платок, Идеально отутюженные брюки, Все кричало о статусе и ответственности, Которая вот-вот снова ляжет на плечи. Ты точно хочешь на ней жениться. Все же питомица ведьмы. Ангелина за нее тебе не просто голову открутит. Она тебя в пыль сотрет и развеет по самым зловонным болотам княжества. Случись, что я заступаться не стану. Лайон уже полностью готовый и явно рвущийся к алтарю стоял рядом. Его наряд был формально парадным, но в нем чувствовался его вечный дух авантюризма. Кафтан Из плотного дорогого бордового шелка был расстегнут на пару верхних пуговиц, открывая темный жилет и тоже белую, но менее строгую рубашку. На нем не было шейного платка. Вместо него на шее поблескивал тонкий серебряный кулон в виде переплетенных змей. Его обычно небрежно спадающие на лоб темные волосы сегодня были тщательно уложены. Но одна упрямая прядь все же выбивалась. Он перебирал перчатки из тончайшей черной кожи. Его поза была расслабленной, но в глазах горело нетерпение. «Не преувеличивай!» — хмыкнул он, лениво отмахнувшись. «Ничего смертельного, ужасного она со мной не сделает. Подумаешь, поблею пару часиков. Ну или устроит мне какой-нибудь безобидный зуд. Или перхоть в виде конфетти. Опыт имеется. Он вдруг серьезно посмотрел на меня. Да и тянет меня к Золине. Сильно. Ни к одной женщине за все эти активные годы так не тянуло. Так что он развел руками. Может и правда влюбился. Пора что ли? Я только плечами пожал поправляя идеально сидящий манжет. Уверенность Лайона была заразительной, хоть и слегка безумной. — Ну, как знаешь. Только имею в виду, — добавил я сухо. — Надолго я тебе медовый отпуск не дам. Не надейся. У нас через неделю те самые переговоры с племенем горных троллей. Договор о торговле рудой. Как я без твоего дипломатичного многословия и умение вовремя подсунуть оппоненту бочонок крепкого Эля, справлюсь». Лаен широко ухмыльнулся, его глаза хитро сверкнули. «Посади рядом с собой Ангелину», — посоветовал он с убийственной невинностью. «Великий тролль Грак, он же известный страслов, да? Не удержится минут пять». Обязательно ляпнет что-нибудь этакое про ее фигуру или волосы. Она быстро превратит его в этакую упитанную бородавчатую лягушку. Ну, а там уже... Лайон многозначительно замолчал, делая легкий жест рукой, будто подбрасывая что-то в воздух. Его ухмылка стала еще шире и откровеннее. Можно будет диктовать условия. Очень выгодные условия. Я невольно представил себе эту картину в деталях. Ангелина, сверкающая гневом, грак, внезапно уменьшающийся и зеленеющий посреди переговорного стола. И шок на лицах его советников. И вздрогнул. Мне было заранее искренне жаль великого тролля. И немного себя потому что убирать последствия все равно пришлось бы мне. Ладно. Я с решительным видом повернулся к тяжелой дубовой двери, ведущей из его спальни в коридоры замка. Где-то вдалеке уже слышались торжественные аккорды арфы. «Раз ты так готов рискнуть своей шкурой и жениться, пошли, пора уже!» Весь двор и полкняжество ждут в алтарном зале, не заставляя невесту нервничать или Ангелину